Глава восьмая. К нему, к тому, к другому миру и потянула Сашнина. Он запер дверь, спустился вниз. Под лестницей мирно спал, уронив пустую бутылку на бок чужой человек. О, Господи, до да чего же надоело! На улице подмораживала, уже не капала. Лишь сочилась с крыш, удлинялись чётко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звёздочкой мерцала остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть их марь-кособокие звёзды. Яснее светились огни на железнодорожной станции, теснее и дружнее сдвинулись многоэтажные дома города. И лишь по берегу реки Фонари все еще плавали желтками в яично-белесом испарении. Холмы, все отчетливее проступавшие за станцией, как всегда полны были тайной задумчивости и значения. И гуще всюду светились фонари и окна окраинных деревянных поселков. Со станции слышались объявления. Как раз принимали поезд на Ленинград и Сашнину, да крику захотелось уехать на край света, уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал. Были у людей какие-то цели, занятия, думы, что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу, и, может быть, где-то даже ждал. В половине 12 со станции Вейск отправлялся на помаженный фирменный поезд на Москву, Заря Севера. И возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины, среди них «Черная Волга», по номеру давно известная Сашнину. На этой машине возили важного нынче человека в городе — Володю Горячего. Дядя Володя Горячева был начальником вейского отделения железной дороги, крутой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта, города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейший души человек, от чего-то не могла рожать, и когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячева, решено было взять из деревни младшенького Володю И взяли, и полюбили, и растили балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности, и, конечно же, такой кадр не мог не спуститься с горы. Так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само отделения дороги. И не примкнуть к трудовому народу в тете Гранином тупике. Работал пластал одежонку Володя Горячев. Спускалась Алевтина Ивановна вниз, пробовала воздействовать на Володю и изъять его из трудового коллектива. Да где ей в одиночку-то совладать с обществом? Однажды Володь заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок. Испортила ребенка, изродовала, Со шпаной разной связала. «Отвечай!» — наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна. Задумалась тетя Граня. Никакими яблоками она ребятишек не кормила. Нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись. Завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостиниц дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал, борчонок, все дотла, нарочно выпочкав печенками белоснежную скатерть. И пошел ведь, пошел на поправку. Поправившись, не слух опять спустился с горы на железную дорогу. Работать. Володь Горячев окончил школу, конечно же, с золотой медалью. Потом технологический институт, конечно же, с отличием потом еще в академии какой-то пообретался и пошел чесать в гору, только уж не железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяевал в самой крупной строительной организации города Вейска «Вейск Гражданстроя», где насчитывалось более десяти тысяч трудящихся, Сколько там бездельников, не ведал даже сам руководитель Треста. Сашнин встречался с Горячевым чаще всего в обл. исполкоме, где дежурил на тихом месте после того, как выписался из больницы с хромой ногой. — Здравия желаю, гражданин начальник! Всегда одинаково приветствовал давнего соратника, по труду нажал дортранспорте Володя Горячев и, подержав у виска руку, совал ее, будто лопату, в землю и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу. «Добро пожаловать, будущий химик!» — охотно откликался Сашнин и так сжимал руку Володи Горячего, что тот приседал. Сразу и химик, тряся холеной уже кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. С такой-то силушкой в инвалиды затесался. — Нам без этого нельзя, — ухмылялся Сашнин. — Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на химию. Воруете потому что. — Мы не воруем, мы экономим. — Слышал, слышал по местному радио. Сашнин постукал ногтем по ящику радиоприемника. «Вейск гражданстрой сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?» «Ага, жди. Догонят, да еще дадут. Когда от многого берут немножко, это не воровство, это дележка. Помнишь золотое наше детство? Путевку в жизнь. Помнишь?» «Я помню все...» что ты не позабыл. Мы что, детсадовцы? В Сибири вон шустряги, ребята, решили миллиард сэкономить. Вот это масштаб. Миллиард? Стырить? Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов. Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят да незавершёнку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард. 5 миллиардов, может, и 10 народу вернут. Да еще и с извинением. Вот, мол, наш предшественники разбазаривали, пропивали. А мы хорошие, мы собрали. Эка место, Лесопед. Вот тебе и место, вот тебе и Лесопед. Так значит, говоришь, химии мне не миновать? Вполне возможно». «Новая эра жизни надвигается, прямо оглянуться некогда. Все эры, эры...» Провожали какое-то столичное сиятельство, и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттуда наготовно подставленные заботливые руки... И сиятельство-то, судя по одеянию и непородистому вбок скотившемуся пусту не очень уж и большое. Из главка или из министерства с этажа выше, чем со второго. Но поди ж ты, вейская общественность привалила на станцию, выспала на перрон. Главный инженер вейска граждан строя ведерников тут был. Юркий пустозвон-профсоюзник Хаюсов. Как же без него-то? Две дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела. Недавние еще студенты политеха. И другие, более сдержанно державшиеся под выпившие личности. В стороне ото всех томился, весь в красных пятнах на хмуром лице, Володя Горячев. Он тоже делал сиятельство ручкой, вымоченно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подозвали из одного фужера коньяк. И общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали «Пить до дна! Пить до дна!» Им вторили Добчинский и Бобчинский. Характеристику, коем Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно — И поэтому напомню ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика. Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский, городские помещики. Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками, оба говорят скорговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немного выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Вейские допчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами. Одного звали Эдиком, другого — Вадиком. Кроме того, одета они были не в сюртуки тонкого сукна, в современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока то и дело выныривали голубые поплавки, имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков Добчинский и Бобчинский имели гривы. Вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот. Печатки на пальчиках, запоночки золотые — галстуки тонные, не иначе, как с арабских или персидских земель завезённые. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попочку сиятельство, оно всё норовило усклизнуть, вывалиться, и то и дело, к восторгу Добчинского и Бобчинского, вываливалось. Дамочки общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой — С умилением ее пялили на высокомудрую плешь дорогого гостя. Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло в берестяных плетенках. На шею сиятельству надеты были три пары липовых игрушечных лаптей. В узорчатом пестере, Позвякивали бутылки в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой. Уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная деревянная иконка. В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами, расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающий показной и пьяный местный боец пера Костя Шаймарданов которого Сашнин недавно в больнице, куда тот пришел отражать его героический поступок, уговаривал проехаться по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. Зачем ему, ли заблюду деревня? Зачем? Поезд Заря Севера уважительно тронулся. Почтительно отстранив гостя, одетый в парадную форму, величавый проводник вагона поднял железный фартук. Сиятельство меж тем все махало с обольей шапкой, посылало воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали. «Приезжайте, приезжайте, милости просим, всегда пожалуйста!» Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до ручки. И будь у поезда скорость гоголевских времен, они и до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе двадцатый век. Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза и умчался, оставив в сиротске одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского на замусоренных и унылых путях аж почти за станцией возле пункта технического осмотра вагонов. Сашнин хотел пройти мимо Володи Горячего, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили, он, как ему казалось, про себя матерно ругался. — Вставь, вставь в комедию! — цедил Горячев сквозь зубы. Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворят все наши заявки. Этот сиятельный штымп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету. «Пограничник стоит на пастуху», — поёт мой Юрка. «Значит, у буржуев ничего не упрёшь. У своего народа в родном отечестве будет красть, химичть. Отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики, обеспечат технику запчастями. Мы выполним план по строительству жилья, досрочно сдадим птицефабрику, пустим свинокомплекс, достроим, наконец, театр юного зрителя. Всем будет хорошо — рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение план полетят, кое-кого с работы сымут. «Тьфу!» — плюнул под ноги Володя Горячев. «Когда это кончится и кончится ли?» С лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая веку Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце и всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе. После Академии с ним вовсе никакого сладу не стало. Изо всех сил пытается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую внука Юрочку. Володь Горячев открыл дверцу Волги, кивнул. — Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь. — Спасибо, Володя, я пройдусь. — Нога болит Что нога? Увидел, как от машины к машине мечется с фотоаппаратом Костя Шеймарданов и взывает. — Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом! Не пропадать добру! — Что нога? — Пройда! — поморщился Володя Горячев, услышав Шеймарданова, и, держась за дверцу машины, похвалился — «Мы теперь не в ресторане гостей принимаем, в бывшие трапезной монастыря, квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снитка. Вон, на каком уровне бьемся за прогресс и план!» Сердито хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраиваться, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно словом «работать» и «соображать», работая. Возле Сазонтьевской бани, уже закрытый, Сашнин наткнулся на пегую лошадь лаври казака. Тот никак не мог расстаться с дружками, дядей Пашей, старцем-аристархом Капустиным и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк на глазах Леонида состарившихся. Леонид перехватил вожжи, Развернул телегу, велел гулякам садиться, развез их по ближним домам, последнего подтартал к жене, лаврю казака. «Это сопляк чуть тебя на тот свет не спровадил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует. Ходу мне не дает никакого, особо по вечерам» заковал я по вейсу после фронта ох пока вышел из доверия лёш а выпить тебе не не у меня есть во лавря казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой деготь колесный нельзя дядь лавря не громульчики. — вот собака как спортил человека лёш а ты можно Моего рысака, я, кажись, отяжелел. С удовольствием, дядя Лавря. Только я тебя домой сперва, ладно? Лады, Леша, лады. Раненье заживет до свадьбы. Заживет. Я, Эван, как израненный. И ничего, ничего. И выпью. И к старушонке еще ковды наведаюсь. хе, -хе, -хе. Прости меня, старого дурака, Лёш. Вино хвастается, а баба сейчас такого бою даст, что фронт игрушкой покажется. Доставив лаврю казака до дверей квартиры, Сашнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтового казака, словно по сигналу боевой трубы, всегда набрасывается на того, кто является с мужем и кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно даже и веника отведать. Толсто обитая старыми спецодеждными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта, и как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора, во вновь тогда построенный дом номер семь, бацкнула за спиной Леонида в почти напополам уже перетертый косяк. На привычный удар, сотрясши деревянное строение, выглянула бабка Тутышиха, поманила его пальцем. — Лёш, Лёш, пойди сюда и полюбуйся. Чё у нас есть-то? И закатилась счастливым мелким смехом. В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась. На ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо синего или черно-фиолетового цвета с золотой полоской по карманчику и бортам. Но главное в туалете — штаники. С боков в ряд медные кнопочки, и здесь же — о чудо, о восторг, колокольцы по три штуки нагачи. Но как они перезваниваются? Симфония, джаз, рок, поп — все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках-шаркунцах, вся музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее. Плюс к тонному-то костюмчику белоснежная водолазочка итальянского происхождения — туфлики на дробном каблучке выкрашенные золотом пустисусальным порючок шелковисто-седой как бы нечаянно растрёпанный ой дядь Лёша бросилась на шею Леониду Юлька я такая счастливая такая счастливая это папа с мамой мне привезли в риге у моряков купили дорого конечно но зато уж откупились Опять откупились от родного детяти. Сморщился Сашнин, Разжимая костлявенькие руки Юльки И снимая их с шеи. Задавишь еще от восторга чувств. И задавлю, и задавлю, Почти в беспамятстве взвизгивал Юльк. На столе бутылка рижского бальзама, Чекенчик беленький, Горсть копченой ряпушки, В торопях неумело открытая банка шпротов, яблоки насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке и еще что-то крошеное, мятое, в попыхах на стол набросанное. И от бабки откупились, — отрешенно вздохнул Сашнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание. — Поздравляю, Юлька, поздравляю, тебе очень идет. Как можно радостней говорил Леонид. «Женихи железнодорожного поселка! Да что там железнодорожного! Всех поселков! Всех улиц районов города Вейска! Считай, что на шампур надеты! Шашлыки!» «Да ну тебя, дядь Лёш! Всегда ты меня высмеиваешь! Нет, правда, идёт дядь Лёш, правда!» Отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юль штанишки так, чтоб звенели колокольцы. Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши. — Выпей, Леш, со мною. Такая у нас радость! — предложила бабка Тутышиха от щедрот своих. Налила в рюмочку одного только бальзама. — Пользительный напиток тебе не дам! — вытаращилась она на внучку. — А мне и не надо. Я пробовала. Он горький. Шампанское — вот это да. Леонид отлил из рюмочки, разбавил бальзам водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой. — Тебе, може, Леш, сварить что надо. Пол вымыть — мы придем. — Цыть ты, макрощалка! — прикрикнула бабка Тутышиха на внучку. — Скидавай костюм! — Ой, баб, «Я только в общежитии к девчонкам сбегаю, ладно?» «Ну, смотри, одна нога здесь, другая там», — разрешила бабка. Леонид, подавив вздох, поднялся к себе. Времени без малого два часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд. Бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится на утре может, и совсем не явится». Бабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помашется.